Он поехал в город, садой. Надо было домой заскочить, позвонить бывшей жене, узнать, как там Олежка поживает, как отдыхает в деревне ее её родителей, не надо ли ему чего. А ещё надо проявить плёнку. Он всю её израсходовал на своих новых приятелей, чтобы ради одного кадра не проявлять. В центре города имелся сервисный пункт «Коники», работающий без выходных. Вовец сдал плёнку и заплатил двойной тариф за срочность. Заодно заказал 10 отпечатков первого кадра. Так, на всякий случай. Даже не зная, что там ночью попало в объектив. Потом отправились к портнихе. Траурное платье подгонять. Это продолжалось больше двух часов. И Вовец мог еще поспать в машине. Потом Ада повезла его обедать в ресторан. Последний раз в ресторане Вовец был лет 15 назад. И сохранил об этом визите самые отвратительные воспоминания. Сейчас его поразила вышкаленность официантов, разнообразие и великолепные качества блюд. Но больше всего поразили цены. Он на эти деньги мог бы спокойно кормиться полмесяца, и это без выпивки. После обеда Ада снова привезла его в центр, чтобы получить проявленную пленку и фотографии. Сидя в машине по пути к ней домой, вовец открыл фирменный конверт и взглянул на снимки. В кадре были двое. Один молодой парнишка в камуфляжном костюме замер, отпрянув назад и всплеснув руками. Словно хотел закрыться от фотовспышки. вспышки. В правой руке он держал какой-то металлический инструмент. Полированная поверхность металла отразила яркий свет и над рукой зафиксировался только облик, световое пятно. Можно только предполагать, что это был нож. Позади парнишки виднелся еще один человек. С широкоплечий, в черном мундире с протупеей, в берете надвинутом на лоб. Лицо почти квадратное. Толстая борцовская шея. На вид лет 35 В правой руке у него автомат, упертый откидным прикладом в локтевой сгиб. Вовец подобного оружия ни разу не видел. Магазин для патронов короткий и прямой. Ствол очень толстый и довольно длинный. Словно для бесшумной стрельбы. Сверху оптический прицел. В отличие от юнца, мужчина спокоен. Как будто ничуть не удивлен вспышкой. Даже не прижмурился. Вовец мог дать голову на отсечение, что именно он из своего автомата подстрелил Саватеева. Ада тоже заинтересовалась снимками. Взяла один, пока стояли у светофора, вгляделась, держа на отлёте. «Те самые фашисты?» «Они и родимые», – вздохнул Вовец. «Я понимаю, этот мужик у них главный», – сделал очевидный вывод. «Похоже, все остальные пацаны». «Один только может быть в возрасте. Штурмфюрер». «Что это за звание такое?» «В обвере вроде были всякие такие, да?» «Штирлиц кто был?» Она бросила фотографию ему на колени. Вспыхнул зеленый, и ада повела машину. «Это звание войск СС», пояснил вовец. «У них и воинские соединения по-своему назывались. Насколько я помню, взвод назывался «Зонд», а командир, соответственно, «Зондерфюрер». Далее идёт штурм, рота, то есть, потом батальон, штурмбан, они объединяются в штандарт. Это уже полк или что-то вроде того. Штирлиц, если мне память не изменяет, дослужился до штандартенфюрера. Это очень высокий чин. Впрочем, я не ручаюсь за точность. В советской литературе не поощрялось копание в нацистской системе. Конечно, слишком много аналогий с советской системой могло всплыть. Они подъехали к её дому. Машину оставили на маленькой асфальтовой площадке напротив подъезда, а сами поднялись на лифте в квартиру на шестой этаж. Вовца удивила скромной двухкомнатной квартиры в заурядной крупнопанельке. После роскошной дачи он ожидал увидеть королевские апартаменты. Но Ада пояснила, что это квартира её матери. Она тут выросла. Отсюда похоронила мать. Салкин после развода оставил свою квартиру бывшей жене. Вот там были действительно апартаменты. Кухня 20 метров с двумя мойками, два туалета, две лоджии. В общем, всего по 2, по 4, по 8. Зато себе дачку отмел. Там и жили. Разве сравнишь с городом? Пока она названивала скорбным голосом по телефону, сверяясь с длинным списком приглашенных на похороны и поминки, вовец слонялся по комнате, разглядывая корешки книг в шкафу и разные безделушки наставленные, где только можно приткнуть. Фарфоровые зверушки, морские раковины, вазочки и всякие сувенирчики. Выглянув в окно сквозь тюлевую занавеску, увидел пустой неуютный двор. Несколько пацанов пинали мяч, похожий грай на одни ворота. Зрелище было забавное. Самого маленького поставили между два камнями, и он вместо того, чтобы защищать эти условные ворота, все время норовил захватить мяч, развернуться и забить гол самому себе. Какой-то тип свернул с тротуара и неторопливо прошелся рядом с машиной Ады, заглядывая внутрь. Он даже сделал такое телодвижение в сторону Вишневого БМВ, словно хотел остановиться, но передумал и пересек двор наискосок. Проход этот был совершенно нелеп, так как тип уперся в соседнюю девятиэтажку и пошел вдоль стены. «Дорогая, у тебя нет здесь бинокля?» – негромко спросил вовец. Адель, держа левую руку на трубке телефона, правой черкала в списке карандашом. Подняла голову. «Что, хорошенькую девушку увидел?» – спросила, улыбнувшись. «Нет, мальчика. И кажется, очень нехорошего. Как бы он твою тачку не угнал, больно подозрительно возле нее трется. Посмотри в серванте в левом ящике». Бинокль оказался театральным. Но едва вовец его настроил на дворовых пацанов, как Ада крикнул из другой комнаты. «Вовик, иди сюда! У тебя в сумке опять что-то пищит!» «Рация!» Он и забыл про неё. Бегом примчался, торопливо выпростал из сумки, нажал кнопку, но успел поймать только конец разговора. «И ждите у квартиры. Дальше по плану. Конец связи». «Что это?» Ада смотрела округлившимися глазами. «Кто это говорил? У какой квартиры?» Вавец оцепенел, он не ожидал такого оборота. Похоже, их намерены встретить на выходе. Действовать следовало немедленно. «Собирайся!» – крикнул он, бросая рацию и бинокль в сумку. «Живо!» Торопливо принялся натягивать кроссовки. «Чёртовы шнурки!» Ада сидела по-прежнему, вцепившись в телефон, и удивлённо смотрела на него. «Что ты сидишь?» – взорвался вовец. «Смерти ждешь? Давай бегом отсюда!» Он схватил ее за локоть и поволок к дверям. По ее лицу видел, как она обижена этой грубостью и бесцеремонностью. Ей хочется остановить его и немедленно выяснить отношения. Но он даже на мгновение не задержался и не дал ей возможности упереть руки в бока и начать говорить. Вытащил ее в коридор прямо в тапочках, схватив туфли в руку. Захлопнул двери и потащил растерянную женщину вверх по лестнице. Они добежали до восьмого этажа и остановились. Повец зажал ей рот рукой и притиснул к стене. Снизу шел лифт. Ада, кажется, поняла, что дело слишком серьезно, чтобы делать скоропалительные выводы и подавать голос. Она тоже замерла, даже дыхание затаило. Лифт остановился на седьмом этаже. Шагов не было слышно, только изредка легкий шорох. Из этих шорохов можно было понять, что поднявшиеся на лифте украдкой спускаются на шестой этаж. Адель напряженно ждала, видимо, пока хлопнет дверь какой-нибудь квартиры, чтобы дать вовцу нагоняй. Не дождалась, и мертвенная бледность залила ее лицо. «Значит, это не жильцы!» Вовец понял, что больше не нужно ее держать, и, опустившись на корточки, принялся неторопливо зашнуровывать кроссовки. «Туфли поставил перед адой!» не сразу сообразила, что надо переобуться. Вовец хозяйственно сунул её домашней тапочки себе в сумку. Лифт загудел и отправился вниз. Кто-то его вызвал. Потом снова двинулся вверх. По мере его приближения ада начала волноваться, переминаться, затеребила рукав овца, тычи пальцем вверх, мол, не пора ли подняться ещё выше. Но тот пожатием руки успокоил её. Дал понять, что суетиться не надо. Он знает, что делать». Лифт миновал седьмой этаж и стало слышно, как в нем голдят мальчишки. Дверцы распахнулись. Давишние футболисты шумно высыпали на лестничную площадку, звонко шлепнул в пол тугой мяч. Они чуть не сшибли в овца, к дверям одной из квартир. Не, я первым на приставке играю! Маскируясь этим криком, вовец втащил Адель в лифт, нажал кнопку первого этажа. Он снял сумку с плеча, взял в руки и прикрылся ею, стою у самых дверей. Когда лифт остановился, резко выбежал, крутанулся на месте. Никого. Видно в подъезде только те двое или трое, что ждут у квартиры. Скорее всего, двое. Это оптимальное количество исполнителей убийства. Третий обычно ждет в машине. Но во дворе в этот час находилась только одна машина, на которую они приехали. Значит так. Сказал твердым голосом, приказным тоном, не терпящим возражения. «Идешь за мной и ни шага в сторону, и ни звука, что бы ни случилось. К машине не подходим. Вперед!» Он вышел из подъезда и спрыгнул с невысокого крыльца прямо на газон. Быстро пошел вдоль стены дома, тщетно укрываясь за чахлыми кустами. Но, по крайней мере, сверху из окон их не видно. Адель семенила следом, стараясь не отставать. Повернули за угол. И тут в сумке запищала рация. Вовец выхватил её и приткнул к уху, не сбавляя хода. «Быстрее вниз, они уходят!» Прорвалось сквозь треск и шипение эфира. «Вот чёрт! Где-то во дворе таился наблюдатель. Он их заметил и сообщил основной группе. «Бежим!» Вовец схватил Адель за руку. «К мосту!» Они понеслись прямо по газонам и детским площадкам, перепрыгивая низкие заборчики и оградки. Надо было пересечь квартал девятиэтажек и выбежать к парковому пруду, самому маленькому из четырех городских прудов. Через него переброшен длинный пешеходный мост. На противоположном берегу раскинулся центральный парк культуры и отдыха, где легко можно было затеряться среди деревьев, павильонов и аттракционов. Конечно, можно было и не бежать так далеко а заскочить в любой подъезд и отсидеться на лестничной клетке верхнего этажа. Но вовец опасался, что наблюдатель, заметивший их попытку бегства, продолжает держать их в поле зрения, скрытно передвигаясь следом. Кроме того, могут быть и другие наблюдатели. Люди с прикрытия. Да мало ли еще Вервольфовцев тут болтается. «Ой, не могу!» Адель чуть не падала, беспомощно прижимая ладони к левому боку. «Так больно колет! Да, я дышусь!» «Некогда, милые, нельзя останавливаться!» – Вовец дернул ее за рукав. «Убьют обеих нахрен!» До моста было рукой подать. Сегодня в парке не проводилось никаких праздничных мероприятий, и вход был свободным. Касса закрыта, железные турникеты разблокированы. Но людей мало. Жара такая, что народ предпочел берега других прудов, а не качели-карусели. Озираясь на редких прохожих, вовец протащил Адельского с турникет и понял, что не успеет перевести ее через мост до того, как появится погоня. Парни за ними гонятся молодые, здоровые, тренированные. Хоть в воду прыгай. Раздражающе запищала рация. «Все к пруду! Блокировать мост!» «Да будь они неладны!» Вовец воткнул брусок рации в нагрудный карман рубашки. «Заозирался, соображай, что делать!» «Нет, двухсотметровый мост им не осилить, догонят. Назад бежать еще хуже, прямо в лапы попасть». Адель повисла на деревянных перилах, хрипко дыша и охая. Две старушки, прогуливающиеся под дурацким и зонтиком, смотрели осуждающие и тихо переговаривались, покачивая головами на тонких сморщенных шеях. «Крысы старые!» – разозлился в овец. «Небось, за пьяных приняли». «А это тоже хороша корова!» Меньше бы валялось, больше двигалось. Он перегнулся через перила, глянул вниз. В трёх метрах от него сверкал ровный изумрудный ковёр свежей травки. Проклятая жара! Уровень воды и здесь понизился. Метров на пятьдесят от берега обнажилось близкое дно и уже начало зарастать зеленью. Что ж, значит, надо спрыгнуть вниз, спрятаться под мост, а дальше видно будет. В этот момент, когда решение уже было принято, оставалось только махнуть через перила, Из нагрудного кармана выпала рация. Блеснув на солнце, с громким чмокающим звуком врезалась в траву и исчезла, оставив чёрный прямоугольный след. Вовец содрогнулся. Они чуть не угодили в ловушку. Сто лет нечищенный мелкий пруд, где всё это время быстрая река старательно откладывала ил, почти доверху оказался наполнен грязью. Но менять решение было уже поздно. Его можно было только подкорректировать. Стальные опоры трубы поддерживали сварную решетчатую конструкцию, на которой был положен настил из досок. Мост ставили еще до войны. Тогда по нему ходили какие-то телеги, вазы, поэтому он имел несколько избыточный запас прочности. Сейчас сюда пускали только пешеходов, но опорные балки вовсе не показались вовцу лишними. На них следовало перебраться. Он пролез через перила и, стоя спиной к пруду, нащупал ногой внизу поперечную балку. Держась за стойку перил, опустился и понял, что места тут хватит для целого взвода. Похоже, тут даже иногда бывают люди, точнее, пацаны. Во всяком случае, на ржавчине, покрывающей стальной уголок и трубы, нацарапаны разные имена и ругательства. А кое-где, словно скамейки, переброшены куски досок, чтобы с комфортом сидеть и курить а может пялиться сквозь щели настила под подолы проходящих вверху женщин. «Адель, давай живо сюда!» Он высунулся. Держась за трубу, свободной рукой протащил сквозь стойки перил свою сумку и повесил на шею. Адель боязливо полезла через перила, озираясь и охая. И тут в овец увидел двух парней, бегущих к мосту. Несмотря на жару, один из них был в пиджаке, а второй в короткой кожаной куртке. «Ну что ты застряла?» Давай быстрей. Поздно, поздно! Парни их заметили. Оставалось только лезть под мост и молиться. Адель все никак не решался опуститься, стоя одной ногой на железной балке, болтая другой в воздухе. По ветхому на стилу дробно разнеслись частые удары каблуков. Парни были уже рядом. Сюда иди! зашипел яростно вовец, хватая женщину за талию. болтайцы как сосиска! Он рванул ее на себя, оторвав от перил, и они чуть не ковыркнулись вниз. Адель громко взвизгнула. Вовец успел вцепиться в ржавую стойку и удержался на прогнувшейся доске. И тут мимо них с коротким каратистским криком один за другим просвистели двое парней. Раздались два громких шлепка, и черная грязь брызнула во все стороны, достав и до беглецов. «Давай обратно наверх!» Вовец столкнул подругу в бок и тут же принялся её подсаживать. Внизу по поясу в густой чёрной няше торчали два вервольфа с изумлёнными физиономиями и возили руками по сторонам, сдирая тонкий слой зелени, безуспешно пытаясь добраться до ближайшей опоры моста. Видимо, им показалось, что женщина спрыгнула вниз, взвизгнув от испуга, и они, не раздумывая, махнули следом через перила. Адель выбралась, наконец, на мост и встала с разведенными руками и слезами на глазах. Ее дизайновые голубые джинсы от Кевина Кляйна были густо забрызганы черным вонючим илом и измазаны ржавчиной. А отряхнуть она их не могла, так как ладони тоже были рыжими от ржавчины. Оставалось только разводить грязными руками и плакать, привлекая внимание редких прохожих. Вовец перебрался через перила, снял сумку с шеи и брезгливо морщись посмотрел вниз, смарадный запах гниющей органики поднимался от развороченной няши. Один из вервольфов, затравленно озираясь, задрал голову. И вовец его узнал. Это был старый знакомый, братец-кролик с песчаного островка. Вовец быстро вытащил из сумки фотоаппарат и навел наворочающуюся в грязи парочку. «Эй, грызун! Чего не здороваешься?» весело крикнул сверху. Как и ожидал, оба вервольфа машинально посмотрели вверх щелкнул затвор кролик вскинул руки закрывая лицо и пригибаясь и сразу стал похож на негра липкая грязь потекла по щекам второй отвернулся задрав локоть прикрываясь от воротом кожанки вовец взвел затвор фотоаппарата и снова поймал парочку в видоискатель улыбочку но похоже им больше не хотелось красоваться перед объективом вовец тут же спрятал аппарат обратно в сумку а взамен вытащил ночной снимок «Эй, орлы, это вам на память!» Он не успел бросить фотографию вниз. Партнер кролика поднял голову и резко вскинул правую руку. Длинный и толстый ствой пистолета дёрнулся, отыскивая цель. В овец выронил снимок и отпрянул назад, в противоположной стороне моста. От с сухим треском отскочила длинная узкая лучина. Пуля, гудя по шмелиному, ушла в небо. Одно за другим на сером пыльном настиле возникли три светлых пятнышка. Щетинившиеся по краям задранной щепой, вовец схватил за рукав хнычащую Адель и поволок прочь с моста. Следом сорвались немногочисленные зеваки, крича от ужаса и взывая к милиции. Гулкий металлический звон прокатился, затухая по стальным конструкциям. Видимо, одна из пуль угодила в балку.